«Шарик, а шарик? Чего ты скулишь, бедняжка, а? Кто тебя обидел? Ух!» Ведьма, сухая метель, загремела воротами и помелом съездила по уху барышню. Юбчонку взбила до колена обнажила кремовые челочки и узкую полоску плохо стиранного кружевного бельишка. Задушила слова и замела пса. «Боже мой, какая погода!»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 Шляйк поджарый, бездомный пес. Впрочем, спасибо ей на добром слове.